Глава восьмая Поднятое Сонино тело оказывается похоже на манекен из магазина спорттоваров, на неудачную гипсовую скульптуру из цепакио, на девушку без весла. Непобедимый Рига Мотис, усиленный ночным морозом, не позволил вернуть на место раскинутые в стороны руки и помешал выпрямить согнутое колено.